Глава 12. Ещё одно свадебное путешествие. Первое самостоятельное задание Тимофея это одновременно радовало и немного пугало. Другим молодым членам королевского зодиака уже приходилось разбираться с различными проблемами самостоятельно, без контроля со стороны старших наставников. Как правило, их разбивали на пары и отправляли на задания, с которыми они могли справиться. К примеру, раков и долей сейчас охотились на уцелевших вурдалаков где-то в окрестностях Ягужина. Весы и близнецы выслеживали горгонидов, умудрившихся каким-то образом просочиться в Санкт-Иренбург, лев и Я вы пытались выйти на след клана Чернокнижников, скрывавшихся в дремучих лесах неподалёку от Клыкова. Овен и Скорпион охотились на крысу-оборотня, нападавшего на посетителей ночных клубов в Санкт-Петербурга. Работы хватало всем, и никто из новичков пока не допустил серьёзных промахов. Поэтому Тимофей немного волновался. Он 13-й Пары для него нет, значит, пришлось бы справляться в одиночку, если бы не неожиданный помощник. Получится ли у него вычислить некроманта, пока тот не совершил еще более серьезных преступлений? Юного змееносца очень радовала, что отец безоговорочно в него верит, ведь еще год назад все было иначе. Ты непременно справишься, сказал ему Егор, когда они стояли на парковке у здания аэропорта, ярко освещённого изнутри неоновыми огнями. Но если возникнут какие-то трудности, другие члены тайного круга обязательно придут тебе на помощь, только попроси. Мы с Алёной уезжаем всего на 5 дней, и я постоянно буду на связи, так что звони в любом случае. Обязательно пообещал отцу Тимофей, надеюсь, что звонить не придётся. Сам-то к сам должен же и он как-то проявить себя, доказать остальным, что он достоин носить титул змеинца. Алёна Александровна выбралась из такси. Она была в длинном пуховике бледно-розового цвета и белом шарфе. На ногах красовались короткие сапожки на высоком каблуке. Её верная подруга и личная помощница Марьяна выволокла из багажника здоровенный чемодан. Толсушка тоже была в длинном пуховике, но на редкость бесформенном, чёрном с белыми вставками и в чёрной вязаной шапке с большим помпоном на макушке. Всё это делало её похожей на здоровенного мультяшного пингвина. Мариана и Тимофей вместе приехали проводить молодожёнов в путь счастья. До отправления самолёта оставалось 2 часа. Мариана, похтя от усердия, подтащила чемодан поближе к Алёне Александровне, затем окинула подругу критическим взглядом. "Ну и расфуфырились вы, дамочка", неодобрительно буркнула она. "Наделе бы каблуки ещё повыше, тогда точно можно есть бананы прямо из дерева". — Какие еще бананы? — возмутилась Алена Александровна, ежась на пронизывающем ветру. — Мы «Ну, вообще-то в Европу летим. — В Европу? — округлила глаза Марьяна. — Ждут вас там, не дождутся. «У тебя какие-то возражения?» «И чего вас туда понесло? Вы теперь замужняя женщина. Должны спокойно сидеть дома и толстеть, а не шататься черт знает где». «Наверное, ты просто расстроена, что мы не берем тебя с собой?» Смущенно проговорила Зверева. «Да с какой стати? Целуйтесь там со своей Европой. Наоборот, я очень даже рада, что смогу хоть недолго от вас отдохнуть». Правда, удивился Егор ото. Я устроил бы фейерверк прямо здесь, искакал бы от радости, только у меня кончились петарды и ноги болят, подбоченевший заявил Лориана. Тимофей представил скачущего пингвина и фыркнул от смеха. А кто нахалка, выпочила глаза Алеон Александра. Мне вот даже интересно, как вы там без меня справитесь? продолжала Толстушка. Стирать и гладить бельё не умеете, что такой уборк не знаете, про готовку я вообще молчу. Я умею готовить. Залить хлопья молоком это не готовка. Вы при этом половину ещё и на стол не нароком вывалите. Что бы вы без меня делали? Вот ненадолго избавимся от тебя и высним это. Алён Александровна оскорблённо вздёрнула нос, схватила чемодан за длинную ручку и решительно потянула, но не смогла даже сдвинуть его с места. Господи! Ах, ну ладно. Что ты туда навалила? Всё самое необходимое, заверила её Марьяна. Уж я-то знаю, без чего вы точно не сможете обойтись. А ещё бутылку Венана на всякий случай. А ты что зачем? Не поняла, Алёна Александровна. Ну как же? На прощание как водится в добрый путь. Вино изумился Егор Зверев. А что такого? Недоуменно спросила Толстушка. — Некоторые говорят, что лучше в таких случаях дарить букет цветов, но что-то я не слышала, чтобы кто-то хризантемами нахлобучивался. — Нахлобучивался? — удивленно переспросил Егор. Марьяна без лишних слов щелкнула себя по горлу. Алена Александровна кивнула и бросилась Марьяне на шею. Они крепко обнялись на прощание. Егор, весело прищурившись, взглянул на Тимофея, и парень захохотал во все горло. Что и говорить, он был очень радостный. что эти две дамочки с недавних пор стали частью их семьи. Их извечные перепалки были отдельным видом искусства. Даже когда они обсуждали погоду или домашние дела на день, все обитатели особняка Звиревых помирали от хохота. "А ты чего ржёшь?" хмуро изыркнула в его сторону Марьяна. "Тебе разве ещё не пора в свою закрытую школу возвращаться в академию, по правилу Тимофея?" "И нет не пора. Занятий у нас сейчас практически нет. — По правде сказать так даже лучше. Ездить по разным поручениям мне больше нравится. — Я школу терпеть не могла, — призналась Марьяна. Недавно, к своему удивлению, узнала, что она все еще стоит. Выходит, мой окурок на выпускном вечере погас раньше, чем я планировала. И Тимофей снова согнулся от хохота. Затем Егоровнял его, дав последнее напутствие по расследованию, а Алена Александровна чмокнула в щеку. Зверев старший взялся за ручку чемодана, и они направились к терминалу. Помахав вслед, Марьяна выудила из бездонных карманов своего пуховика бумажный пакет и протянула его Тимофею. «Что это?» — спросил парень. «Пирожки с капустой», — ответила Толстушка. «Еще горячие. Я знаю, что ты их очень любишь». Симафиня, не ожидавшая такого подарка судьбы, восторженно её поблагодарила и впилась зубами в пирожок. Он даже не предполагал, что успел так сильно проголодаться. Пока он его жевал, Марьяна похлопала его по плечу, залезла в ожидавшее её такси и уехала обратно в Калуиково. Тимофей отправился домой и по дороге умял весь пакет пирожков, которые оказались очень вкусными. Следующей ночью ему предстояло провести в своей городской квартире, чему его мать была очень рада. По такому случаю Ангелина Зверева решила сводить сына в ресторан, и они отлично провели время за ужином. Ангерине предстояли съёмки в масштабном историческом блокбастере, где кроме неё были заняты другие известные актёры. Но в этот вечер они говорили только о Тимофее. Ангелина расспросила его обо всём: об отношениях с Лизой, о друзьях в академии, даже о делах королевского задиака, но последние темы они коснулись лишь вскользь. О таких вещах нельзя было говорить открыто. «Я немного удивлена, что тебе не дали в пару, Лизу», — улыбнулась Ангелина, когда речь зашла о задании Тимофея. «Мне кажется, вы отлично справились бы вдвоем. Серафима же отправилась с Климом». «Попробовал бы кто-нибудь ей возразить», — усмехнулся Тимофей. «А у Лизы сейчас другое задание. Она работает в паре с Альфом уже вторую неделю. Мы часто созваниваемся, но о работе она мне тоже особо не рассказывает. Мы с ней вообще стараемся не обсуждать такие вещи». Отношения это одно, а дела королевского зодиака совсем другое, отношения, повторила Ангелина и рассмеялась. Самой не верится, что ты у меня уже такой взрослый состояешь в отношениях. Сам верил с трудом, ухмыльнулся Тимофей. Что дожил до такого? Особенно если учись, сколько раз меня пытались порекончить. Улыбка слегка померкла на халёном лице Ангелины Зверевой. Лучше не вспоминать, тихо проговорила она. Всем нам пришлось многое пережить, и отголоски всего случившегося ещё долгое время будут настигать нас так или иначе. А это она была права. Например, Тимофей представить не мог, что когда-нибудь снова увидит Алису Василисину или как там её зовут на самом деле, но это случилось. Кстати, произнесла вдруг Ангелина, тщательно подбирая слова. У Лизы ещё не появился астральный двойник. Нет, повсерьёзнил Тимофей. Она тоже этого ждёт, но одновременно и боится. А этого нельзя избежать. Нельзя. Вздохнула его мать. Она, близнецы потерялась с тру-близнеца, свою тёмную половину. Рано или поздно та проявится, и тогда Лизе придётся научиться держать её в узде. Это удел всех близнецов. Если она научится управлять ею, то станет отличной помощницей в сражениях. А если нет, этого нельзя допустить. Стоит раз дать слабину, и астральный двойник начнёт становиться сильнее. Я убедилась в этом на собственной школе. Но ничего. Когда придёт время, пусть Лиза свяжется со мной. Я постараюсь обучить её всему, что знаю. Хорошо. Пообещал, Тимофей. Скорые беседы перешли на другое, затем они засобирались домой, и вечер закончился вполне обыденно. Ангелина смотрела новый телесериал, а Тимофей завалился у себя в комнате на кровать с телефоном в руках и общался с друзьями в соцсетях. Он наслаждался покоем и домашним уютом и больше ничего не хотел. Ему так не хватало таких вечеров в последнее время. Внезапно в мессенджер пришло уведомление, что его добавили в какой-то групповой чат. Тимофей открыл сообщение. Оказалось, что Альф только что создал беседу на всех нынешних членов Королевского зодиака, обозвав её будни кызы. Кто ещё мог до такого додуматься? Все участники в чате были обозначены под теми же никами, что и в телефонной книге Звериго. Тимафей едва сдерживая смех, принялся читать. Альф, всем привет. Тимофей, привет. Славк, Ерофеев, кто это? Бельцовый водопой, что за фигня? Альф, общий чат, Клим, зачем? Альф, я подумал, что так нам будет удобнее, чем каждый раз живём собираться обсуждать всякое. Бельцовый водопой. Нечего мне с вами тут обсуждать. Я живём-то вас стараюсь как можно реже видеть. Лишеев, ну и правда удобно. Будем в курсе дел друг друга. ветроля Альф. Ну ты и балбес. С своим волком бы ещё общий чат создал. Альф, а у нас с ними давно уже создан по ветроля. Что, Клим, что? Альф вышел из чата. Берцо вода поисвалил. Лиза: "Ну что, как дела? Кто-то уже вернулся в Клыкова?" Тимофей: "Пока нет. Климы ещё на задании. Лишай, и мы, Альф, вернулся в чат." Альф: "Простите, я случайно. Мы в том чате дела КЗ не обсуждаем. Сугубо личное." Лиза: "Смотри, у меня напарничек по ветруля и всё же зачем нам этот чат? У меня и так этих бесед уже выше крыши, со всей роднёй и подругами, а теперь ещё и с вами." Альф: "Мы здесь сугубо по делам." Поветруля, да какие у меня с вами могут быть дела? Ты бы еще всех старикашек из Каза сюда пригласил, Елена Федоровна. Милана, мы все здесь, между прочим. Я вашу переписку читаю с самого первого сообщения. Милана вышла из чата. Славка Ерофеев, ну вот, еще одна свалила. Альф, да все эти она, только теперь в личку мне пишет. Сима, и что пишет? Пересланное сообщение. Поветруля, Альф, как только ты мне попадешься, неважно в человеческом или волчьем вечеринке, Резя, я тебе оторву всё, что только смогу оторвать, Симол, лол, клин ржу, лиза, ха-ха. Альф пригласил присоединиться по ветрулю, по ветруля. Елена Фёдоровна, простите, я не специально. Это у меня глюк какой-то с телефоном случился. Я вообще не в этот чат хотела написать. Елена Фёдоровна, ну-ну. Владимир Игоревич злой физрук. Так, малышня, я тут с женщиной переписываюсь. А вы мне своими пиликующими сообщениями весь эфир засоряете. Быстро всем спать. Елена Фёдорна, кстати, да, поздно уже. Альф, в чат дела хорошие, но некоторые вопросы всё же лучше здесь не обсуждать. Так что наши личные встречи никто не отменял. Альф, понял, Елена Фёдорна. После этого поток сообщений как сразу и сяк. Полчаса спустя Тимофей уже мирно спал в своей кровати. Утром Зверевы позавтракали, и Ангелина поехала на киностудию, а Тимофей отправился на площадь, расположенную напротив железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга. Именно там у него была назначена встреча с его будущим напарником.